Глава 19. Ася. «Как ты?» — интересуется Денис. «У него тоже новый номер. Баро позаботился. Чувствую себя героиней триллера. Конспирация на уровне. Несмотря ни на что, если разделить личное, то я очень благодарна. В наше время даже самые близкие и любимые мужчины не способны решить такие проблемы женщины и дать защиту такого уровня. «Да все хорошо», — «Живу в огромном особняке, ношу брендовую одежду и ничего не делаю», — усмехаюсь я. «Многое скрываю от брата. Незачем ему знать, что в доме я не одна и что мужчина, который решает наши проблемы, возомнил себя моим хозяином, вершителем судеб». «Как я понял, барон не простой мужик. Как тебя угораздило. Хотя неудивительно. Даже не сомневался, что твоим избранником не станет простой парень с района». «Да как-то так вышло». Ухожу от ответа. Не обижает тебя? Обижает, конечно, но брату этого тоже не нужно знать. Тем более уровень моей обиды больше эмоционален, чем реален. Моральную сторону наших отношений тоже скрываю. Это личное. Да и вряд ли Денису понравится такой расклад. Нет, все хорошо. Я скучаю. Расскажи, как там обстановка. Дядя Ваня приезжает? Приезжал, когда я был в клинике. А сейчас ты где? В недоумении спрашиваю я. «Сейчас я за городом. Здесь что-то типа элитного санатория». «Как ты там оказался? Почему я не знаю? Мне не нравится, что мужчины решают все за моей спиной». «Так надо, Ася», — спокойно отвечает Денис. «Я вообще заметила, что после общения с Боро к Денису вернулись уверенность и стойкий характер. Он уже не в глубокой депрессии. Это, конечно, хорошо. Но я билась над этим долгое время». Оборо хватило одного разговора. Это же, наверное, очень дорого. Я рассчитаюсь с твоим мужчиной, как только мы вернем наше наследство, заявляет мне Денис. Такой самоуверенный. Да черт с ним с наследством, лишь бы живы все остались, выдыхаю я. Нет, Ася, это наше по праву. Родители не для того пахали, чтобы какой-то мудак жил за наш счет. Твердо отвечает брат. Я лучше отдам долю Баро, чем оставлю все этому шакалу». Улыбаюсь сквозь грусть. Денис стал мужчиной. Вот что ему не хватало. Сильного наставника рядом, который вправил бы ему мозги. Но, к сожалению, Баро тоже не идеал честности и порядочности. В законопослушных граждан не стреляют. «Почему ты сразу не сказал мне, что подозреваешь в чем то дядю Ваню?» «Потому что, Ась, я понять не успел, что к чему, а уже оказался в инвалидном кресле». А потом? А потом я полагал, что моей жертвы будет достаточно, но они взялись за тебя. Вздыхаю в трубку. Мы молчим, но звонок не завершаем. Я соскучилась. Увидеть тебя хочу. Признаюсь ему. Я тоже, Ася, но пока так надо. Понимаю. Когда я встану на ноги и это все закончится, мы полетим с тобой куда-нибудь отдыхать. Оптимистично заявляет Дениса. я всхлипываю в трубку. «Надежд нет. Тысячу обследований, мнений врачей, и никто не оставил нам ни единого шанса на то, что он встанет на ноги». «Денис», — кусаю губы. «Нет, Ася, все не так, как нам преподносили. Здесь я пообщался с одним профессором, и он даёт 80% на удачный исход после операции. Да, это мучительная и долгая реабилитация, но шансы велики». «Правда?» Не могу стоять на месте, начинаю расхаживать по комнате. «Правда, Ася. Полагаю, кто-то очень хотел, чтобы я не встал и меньше мешался под ногами». Сквозь зубы проговаривает брат. «О боже, это же замечательно, Денис, ты это понимаешь, Денис?» «Почти плачу от счастья. Вот откуда перемена настроения у брата. У нас есть шанс, и он реален». «Да, Ася, понимаю», — усмехается. «Спасибо». «А это за что?» «За то, что тебя угораздило влипнуть в историю с Баро». Смеюсь, утирая слезы. Еще несколько минут, болтаем с Денисом и прощаемся. Моя жизнь перевернулась. Я в шоке. Но внутри чувство безграничной благодарности. Черт с ним, с этим хозяином жизни. Пусть командует. Он все таки много сейчас делает не только для меня, но и для Дениса. Только Баро нет. Уже несколько дней. Я не знаю, где он. Он не звонит и не пишет. Спрашивать у Амалии не решаюсь, но что-то мне подсказывает, что ее тоже не оповестили. Мне и легко без него, и одновременно что-то гложет. Пусть будет. Пусть командует, подчиняет, навязывает свою волю, но пусть не пропадает. Мне и правда неожиданно страшно за этого мужчину. В него стреляют, в конце концов, это его реальность. Прохожу по спальне, Не могу больше сидеть в комнате. Мне душно здесь, нечем дышать, стены давят. Я не привыкла бездельничать и играть роль верной собачки в режиме ожидания. Мой шкаф полон одежды, полки пополнились книгами. На моем туалетном столике нужная мне косметика. Баро просил ни в чем себе не отказывать. Вот я назло ему и развлекаюсь. Гоняю его верного пса Саню в город за якобы необходимыми вещами. На самом деле мне ничего не нужно. Просто не понимаю, как жить в сложившихся условиях. Выхожу из комнаты, спускаюсь вниз. Сегодня воскресенье, в доме необычно тихо. Словно я одна. Прохожусь по гостиной, холлу, тишина. Даже засранца Бадди нигде не видно. Мой пес очень привязался к ребенку и постоянно крутится возле Давида. Да, я ревную собаку к ребенку, Но Давид привязался к Бадди. Он воспринимает его как лучшего друга, гуляет, разговаривает с ним, кормит, покупает много разной ерунды, от косточек до игрушек. Так трогательно. Не могу отнять это у ребенка. Я вообще заметила, что мальчик одинок. Не знаю, с кем он общается в школе, но дома Давид постоянно что-то учит, занимается с репетитором, отрабатывает приёмы в единоборстве. У него совсем нет времени на простые детские радости. Иду на кухню. Обычно в это время Амалия готовит обед, но на кухне только Давид. Он стоит на стуле и пытается что-то достать с верхней полки. Бадди сидит рядом и наблюдает. «Что ты делаешь?» — интересуюсь я. «Хочу сделать маме чай. Банку не могу достать». Подхожу ближе, заглядываю в шкаф. «Какую именно?» «С синей крышкой». Достаю ему банку. Мальчик слезает со стула, на столе уже стоит пресс. На плитке кипит чайник. Давай помогу. Предлагаю я, наблюдая за мальчишкой. Как он похож на Боро, маленькая копия, только еще не ожесточен. Нет, я сам. Упрямо открывает банку, насыпая какие-то травы в пресс. Мужчина, самостоятельный. Усмехаюсь. А где мама? Она болеет сегодня. Грустно сообщает мне ребенок. Сильно болеет. Как всегда. пожимает плечами. «Ей нужно отдохнуть, восстановиться, иначе она попадет в больницу, а я не хочу оставаться с Диной», недовольно бурчит мальчишка. «Она уже лежала в больнице?» «Да, долго». «Ясно». «Не переживай, все будет хорошо», подбадриваю ребенка. «На самом деле Амалия действительно больна. Она часто бледная, питается по строгой диете». Ест мало, зато пьет много трав, настоек и каких-то таблеток. Мальчишка самостоятельно заваривает чай, достает деревянный поднос, составляя на него чайник, чашку, мёд и диетические хлебцы. Пытается все это поднять. Если поднос перевернется, то ребёнок ошпарится кипятком. Бадди путается под ногами. «Давай я сама донесу». «Нет, я сам». Упёрто дёргает подносом, чайник пошатывается, а у меня сердце обрывается. «Давай я возьму чайник, а ты — все остальное. Мама точно не обрадуется, если ты обожжешься. «Хорошо», — кивает. «Забираю у него чайник, поднимаемся наверх. Сын во многом похож на отца. Давид заботливый, ворот тоже. В своем стиле, конечно, но все же очень приятно, что мальчику это привили. Главное, чтобы он не перенял отцовский цинизм и жестокость». У Давида заняты руки, и я стучу в дверь. Да, входите, отзывается Амалия. Толкаю дверь, пропускаю ребенка вперед. В комнате полумрак, темные шторы плотно задернуты. Амалия лежит в кровати в очках, читая книгу при свете прикроватной лампы. Выглядит и правда не очень хорошо. Осунулась, круги под глазами. Мам, я принес тебе чай и мед, сообщает Давид. Амалия устало улыбается, посматривая на меня. «Чайник горячий, я помогла ему», — оправдываю свое вторжение. «Спасибо», — снова добродушно улыбается. «И вот именно сейчас я ей верю. Не может больной человек притворяться. Мне хочется поговорить с ней по душам и понять, что творится в ее голове. Ни одна женщина, даже бывшая, не будет вот так с распростёртыми объятиями принимать другую. Но сейчас не лучшее время для разговоров». Амали убирает с тумбы книги, позволяя поставить под нос. Я наливаю в чашку чай, пока она целует и обнимает сына в знак благодарности. Может вызвать врача? Не стоит. Ничего нового он мне не скажет. Со мной так бывает в определенные дни. Надеюсь, завтра станет лучше. Киваю. Мне неловко. Хочется ее поддержать, но мы не столь близки, и все же я решаюсь на вопрос. А ты не знаешь, где Баро? Тут же жалею, что показала свою заинтересованность. Мне нужно кое-что у него выяснить, Пытаюсь оправдаться. Не волнуйся, он появится. Он никогда не отчитывается о своем местонахождении и не сообщает, когда вернется. Привыкай. Закатываю глаза. Так вообще нормально? Мне тоже никогда это не нравилось. Но чтобы избежать разочарования в людях, надо избавиться от иллюзий. Умей принимать Баро таким, какой он есть — и он даст тебе намного больше, чем ты ожидаешь», — изрекает она. «Да нет у меня никаких иллюзий на его счет. просто спросила», — пожимая плечами. «Да, я переживаю, но открыто признаться ей не могу. Напиши ему, спроси, все ли в порядке», — словно читая мои мысли, предлагает она. «Женщины много ждут от мужчин, забывая о том, что мужчины больше нас нуждаются в заботе. Ему будет приятно, даже если он этого не признает». Усмехается Амалия. «Ничего не отвечаю». «Давид, принеси, пожалуйста, мне яблоко». Просит Амалия, и мальчишка убегает. «Ася, я сегодня точно буду не в форме. Последи за Давидом, пожалуйста, если тебе не трудно. Он не любит Дину». Искренне просит она. «Ни одна женщина не будет ради своих интересов доверять ребенка. Может, Амалия в самом деле святая?» «Да, конечно, хорошо». Не переживай.